Глава 12. Верить нельзя никому. «В наше время на слова верить нельзя», — подмечает хитрый Финн. «Вином и кровом я тебя обеспечу прямо сейчас, а вот девку дам только тогда, когда ты докажешь свою полезность». Мы заходим в гостиную, где нас встречает Бен. Покидать территорию особняка без моего разрешения тебе запрещается. Если додумаешься свалить, то я из-под земли тебя достану, уж не сомневайся. «Доброй ночи, господин Рэй». Бен склоняет голову. «И тебе не хворать», — отвечаю я. «Этого усатого товарища нужно обслужить подобающим образом. Он у нас будет гостем. Однако, если захочет уйти, скажи об этом мне». «Как прикажете? Подготовить комнату в главном здании?» «Да, будь добр. И вот еще что. Приведи всех служанок-полуросликов». «Хорошо», — без тени сомнений выдает Бен и уходит. «Сейчас приценишься, выберешь, а когда сделаешь дело, получишь дамочку в свое распоряжение», – заверяю я. «Как то понял, я рассчитываю на деловые отношения. Но знай, если кинешь меня, то твоя смерть будет долгой и мучительной». «Сделаем все в лучшем виде. У меня уже есть пара идей», – дрожащим голосом бормочет Финн. «Но мне потребуются кое-какие материалы». «По всем вопросам обращайся к Бену». «Мы дожидаемся, пока Бен построит всех низкорослых девушек в один ряд». По правде сказать, красотой они не блещут, но зато их ценник был значительно ниже тех, кого можно встретить в элитных борделях. Хотя тут работает расистский принцип, когда все на одно лицо. В общем, есть вероятность, что одна из этих дамочек приглянется похотливому инженеру. «Это такая шутка!» — шепчет он. «Если да, то не смешная». «Что не так?» — интересуюсь я. «Они же страшные!» — негромко заявляет Фин. «У меня теперь неделю стоять не будет». Ладно, выдашь первые результаты, и мы с тобой поедем на рынок и купим ту, которая тебе приглянется. Другой разговор. Бен, пусть нашего нового друга поселят в комнату первого этажа. Отмоют и накормят. Также ему нужно будет выделить одну из подвальных комнат для работы. Все сделаем, господин Рэй, заверяет Бен и просит девушек увести гнома. А мы с тобой займемся одним непростым делом. Подхожу к нему, а затем толкая в спину, веду на задний двор. Сейчас нам привезут одно существо, для которого нужен будет прочный вольер. Дома разместить его не получится, а поэтому мне нужен совет. Где лучше организовать закрытый куб со сторонами в 10 метров? При этом в нем должна быть вентиляция, место для подачи овощей и фруктов, а также проход, по которому я смогу попасть внутрь. Существо? Можно, пожалуйста, немного поподробнее? С тревогой в голосе уточняет Бен. Карликовый дракон. В свете фонарей вижу, как его зрачки расширяются. Да не бойся ты, он размером с собаку. Проблема лишь в его весе и жажде долбиться головой о стены. Хм, я бы предложил подвал. Тот проход, по которому вы выходили совсем недавно, идеально бы подошел. Алхимия позволит вырыть необходимую область и проделать вентиляционные отверстия, выходящие в сторону океана. Конечно, еще нужно будет провести свет, но это не так сложно. Если, конечно, этот дракон его не сломает. Вроде бы не должен. А что насчет кормушки? «Я бы сделал небольшой закрывающийся люк прямо во дворе. Тогда мы могли бы скидывать еду прямо в него без необходимости посещать монстра». «Монстра?» – ухмыляюсь я. «Ой, Бен, вот скажешь, хоть стой, хоть падай. Но идея мне нравится. Я прямо сейчас займусь этим вопросом. А ты пока подумай над цветом. И, кстати, провода же проходят под землей?» «Да, господин Рэй», – он кивает. «Тогда показывай, где копать нельзя». В итоге у нас получается подземный погреб, войти в который можно только при помощи алхимии. Вот засыпать еду, накормив огонька по силам любому мужику, способному отодвинуть 20-килограммовый люк. Дракона привозят как раз в то время, как я заканчиваю доделывать потолок. Перенести огонька оказывается несложно, ведь он продолжает спать и даже похрапывать крошечными струйками пламени. Грег привез его вместе с каменной плитой, а поэтому положить на новое место храпящую посылку мне удается за пару минут. Пока Бен проводит электричество, я уплотняю скальную породу внутри жилища до такого уровня, что едва ли огоньку удастся повредить ее. В перспективе можно будет заморочиться и сделать алмазную крышу, но пока что нужды в этом нет. И да, стоит сказать, что драгоценные камни в этом мире не имеют той ценности, которая была в моем. Из ископаемых здесь в цене только драгметаллы и электром. Конечно, существуют и другие редкие руды, но драгоценные камушки не имеют такой стоимости, какой она могла бы быть в моем мире. Однако делать алмазную крышу или даже купол – очень затратная история. Маны уйдет столько, что даже у меня ее может не хватить. Но будет прикольно сделать нечто подобное, чтобы огонек мог летать и подниматься над поверхностью, а не сидеть все время под землей. В перспективе можно сделать его визитной карточкой моего имения – чтобы он привлекал внимание и тем самым помогал в реализации печенья. Но тут есть две проблемы. Я не знаю, как будут выглядеть столь массивные конструкции из чистых алмазов. Вероятно, прозрачностью там и не пахнет. А еще я могу дать повод ворам, которые захотят украсть раритетную зверюгу. Я заканчиваю с его домом, помогаю Бану с фонарями и наказываю ему закупиться овощами впрок, делая особый акцент на бананах и моркови. А затем отправляюсь ужинать, принимать ванну и спать. День выдался долгим. Следующее утро начинается не с кофе. Огонек просыпается, а вместе с ним и все по месте. Я в одних трусах бегу к нему, чтобы попытаться успокоить. Еда у него есть, но он все равно чем-то недоволен. Летает от угла к углу, словно не может найти себе место. Носится и врезается в стены. Сперва я думаю, что он хочет сбежать, но, как оказывается, дело тут в другом. В замке Мелиссы дракон спал под грудой деревяшек, а поэтому я решаю сбегать и нарубить сосен при помощи алхимии. Больше всего меня интересуют пышные ветки, а вот мощные стволы я оставляю прямо в лесу. Затем скидываю весь еловый хворост в люк для еды и спускаюсь в клетку. Огонь как тому времени и след простыл. Но на то и расчет, ведь он спрятался внутри навала и наблюдает за мной своими желтыми глазами с черной прорезью, расположенной вертикально. Не знаю уж, почему ему нравится валяться в кучу мусора, но пусть будет так. Однако нужно ее перенести в другой угол, чтобы не скидывать еду ему на кровать. Мне приходится использовать каменную плиту, вырванную из пола, чтобы не потревожить огонька. Заделывать дыру я не планирую. Напротив, ее надо углубить, чтобы появилась своего рода кормушка. И даже хорошо, что дракон не пьет, как я понял. Видимо, он питается водой из фруктов и овощей. Уже уходя, я застаю необычную картину. Огонек вылезает из засады и бежит прямо на меня. В последний момент он взлетает, а затем приземляется в полуметре от моих ног. Мы стоим и смотрим друг на друга, как два дебила. Я решаю протянуть руку. Это первое, что приходит мне в голову. Огонек обнюхивает ее своим чешуйчатым носом и периодически фыркает. Потом он вытаскивает свой длинный язык и облизывает меня. С драконами обращаться я не умею, а поэтому просто глажу по голове эту зверюгу, похожую на летающий камень. Так продолжается около минуты, а затем огонек отлетает к противоположной стене и начинает испражняться. Зрелище так себе, если честно. Даже интересно, а кто убирал за ним в замке Мэерсов. Похоже, мне нужен этот человек, ведь кучу дракон навалил такую, что не каждая корова осилит. Однако загадка таинственного уборщика быстро перестает существовать, ведь после процедуры огонек просто берет и сжигает свое гуану. Запах становится еще более терпким и резким. но зато убирать не придется. Дракон возвращается в свою еловую кровать, а я с зажатым носом покидаю помещение, заделывая проход при помощи алхимии. И только я успеваю поесть, принять душ и расслабиться в надежде, что сегодня смогу отдохнуть, как приезжает гонец от милисы Она решила собрать всю нашу команду и провести тренировку рядом с домиком у озера. Мужик доложил, что ждут только меня, остальные, похоже, уже там. Мне ничего не остается, кроме как натянуть повседневный костюм, позвать Лео запрыгнуть в свою красную повозку и поехать во дворец. Все-таки Милиса теперь босс. И хочется мне того или нет, но ее убедительные просьбы придется исполнять. Да и к тому же я сам подписался на все эти истории с тренировками, учебой, университетом и так далее. По приезду на место я обнаруживаю, что действительно все уже ждут меня. Все, кроме Мелисы. Ее королевское величество будет позднее. Жопа хитрая, блин. Время идёт, а поэтому я начинаю тренировку с того места, где мы остановились. И в качестве первого испытания я использую грезы и устраиваю моим подопечным настоящий Вьетнам. Новообращённые зомби лезут отовсюду, прыгают с деревьев, выходят из озера, появляются прямо из-под земли. Хотел бы я сказать, что все справляются на ура, но по факту зомби убивает только Алекс. И огненный пулемет в этом ему отлично помогает. Елена стоит без дела, ведь ей некого лечить. Алиса изредка использует щит, чтобы прикрыть партнеров, а Лео не успевает нарисовать круг, как его цель погибает раньше. На турнире будет только одно правило – нужно выжить. А поэтому я использую хитрый прием и кидаю в Алекса увесистый камень. Попадаю прямо в лоб, и парень падает на землю без сознания. Наконец-то у Елены появляется работа, а Лео может уничтожить хоть парочку зомби. Несведущему человеку может показаться, что я слишком жестоко подхожу к процессу тренировки, оглушая студентов камнями. Но только так они смогут прочувствовать то, что их ждет на турнире. Лучше перебдеть, чем недобдеть, как говорится. Да и в самом крайнем случае я смогу исцелять любого из участников моей команды. Примерно через полчаса подтягивается и милиция. Остальные товарищи к тому времени остаются без маны, а поэтому мы отправляемся на пробежку. Моей розово -волосой дамочке приходится использовать алхимию прямо на бегу. Отличная тренировка, ведь в реальных боевых условиях стоять и колдовать не получится. Завтра воскресенье, и моим ученикам удастся отдохнуть, а поэтому можно гонять их до полусмерти. Первой выдыхается милиса, но наше занятие на этом не заканчивается. Я приказываю Елене и Алисе взять ее под руки и нести дальше. Забавно наблюдать за тем, как они не могут пробежать и трех километров по пересеченной местности. Помнится, я в гору носился по 30 в лучшие дни. Слабаки. Когда в живых остается только Лео, я разрешаю закончить упражнение, и мы медленным шагом возвращаемся к озеру. Мелисса использует огненную алхимию, чтобы подать сигнал и вызвать повозку. Также она просит меня проследовать за ней и кое-что забрать. Интриганка. Мы дожидаемся приезда водителя, который забирает всех, кроме меня и Лео. Я следую за ним до самого замка, где он выгружает свою госпожу и едет развозить остальных по домам. Лео приходится остаться в повозке, пока я иду в замок вместе с милисой Вдвоем мы заходим в лифт и едем на предпоследний этаж. Я стою рядом с ней, но не проявляю никакой активности. Во-первых, я обещал сдерживаться, а во-вторых, она вспотела так, как никогда прежде. Мелисса даже особо не разговаривает, на ее лице читается всего одна фраза «Пожалуйста, кто-нибудь убейте меня». Но ничего, переживет. Мы идем с ней в бывший рабочий кабинет ее отца, где милиса все перевернула с ног на голову. Мебель другая, ковров вообще нет, даже светильники поменяла. Видимо, она хотела убрать отсюда все воспоминания об отце, чтобы лишний раз не терзать себя чувством вины. милиса дает мне специальную золотую заколку с горящей буквой «М», которая отлично крепится на груди. В комплекте с этой замысловатой штуковиной полагается официальный бланк с подписью и печатью, на котором говорится, что я занимаю должность первого помощника леди Рейвенхолла. Все городские службы обязаны оказывать мне содействие, а полиция не имеет права задерживать меня, если только не поймает с поличным. Я благодарю Мелиссу за доверие и покидаю замок. Поговорить о личном нам не удается, ведь сейчас ей не до того. Ещё когда мы только вошли в кабинет, в коридоре уже сидела целая очередь. Она успевает сказать лишь то, что директор Блейн уже начал подыскивать кандидатов, с которыми я проведу собеседование. В общем, университету быть. Но сейчас меня интересует совершенно другое. Я закидываю Лео к себе домой, а затем еду в центральный полицейский участок. Пора наконец узнать, что же там накопали на кровавого алхимика доблестные стражи правопорядка. Лечу на всех парах и стараюсь не сбить пешеходов. Если какая-то туша прилетит мне в лобовуху, то быть беде, В этом мире конструкция повозок в плане безопасности оставляет желать лучшего и спасает только низкая максимальная скорость. И все эти проблемы предстоит решить в будущей машине, которая поселилась в моих мечтах. Ведь если удастся собрать что-то достойное, едущее хотя бы под сотку, то точно стану первым парнем на деревне. Подлетаю к участку и бросаю повозку прямо на парковке с полицейскими таратайками. Снующие туда-сюда менты с присущей всем чистокровным людям брезгливостью смотрят на меня, не осознавая, какого ляда я сюда припёрся и так гордо расхаживаю рядом с их обителью. Но мне до звезды их мнение, ведь теперь у меня есть бумажка, а с бумажкой я человек, как говорится. Остается только тыкнуть ею в лицо всем, кто продолжит считать меня швалью. Интересно будет посмотреть на их реакцию. Едва ли не с ноги открываю дверь и подхожу к дежурному, который сидит у входа в стеклянной будке с окошком. Он поднимает усталые глаза и с неподдельным пофигизмом ждет, пока я заговорю. «Мне нужна вся информация, которая у вас есть о кровавом алхимике». Я протягиваю казарную бумагу, но продолжаю держать в руках. «И что это?» – брезгливо цедит немолодой мент. «Читать не умеешь?» Как и полагается большому начальнику в подобной ситуации, я начинаю хамить. «Тогда позови того, кто умеет». Первый помощник? Он поочередно смотрит на меня, на мои рога и на документ. Полукровка? Вы меня сегодня доконать решили? Прошлому леди Мелиса что-то подписала и тебе. Что там в замке происходит? Вы ее в заложнике взяли? Кто-то еще спрашивал про кровавого алхимика, решил уточнить. Такой же, как и ты, менту стало вздыхает, пришел оповестить нас, что открывает новое братство, хвост феи, что ли, или как-то так. «Хвост дракона?» «Да-да, он самый». «И что вы ему рассказали?» – облокачиваюсь на оконный проем, «А?» «Ничего», – отрезает недовольный мент. «У него нет на это полномочий». «А у меня есть, так что подними жопу и найди того, кто выдаст мне необходимые сведения. Делаю максимально злобное лицо, будто еще чуть-чуть, и я разнесу весь участок». «Сейчас позову». Он нехотя встает и уходит по одному из трех коридоров, отгороженных решеткой. Пока его нет, я размышляю на тему того, а зачем это Винсенту понадобилось искать моего маньяка. Деньги, знания, личный интерес? Это может быть что угодно, гадать бессмысленно, но обязательно нужно выяснить. Я не могу допустить, чтобы кто-то нашел алхимика вперед меня. «Добрый день!» Ко мне подходит невысокий мужичок средних лет в очках и с залысиной на пол головы. «Чем я могу вам помочь?» Мне нужна вся информация, которую удалось собрать по делу кровавого алхимика. Спокойно отвечаю я и показываю бумагу. Леди милиса поручила мне заняться этим делом. Прошу меня простить, но ко мне не поступали подобные директивы. Вежливо начинает он. По протоколу я обязан сперва донести эту информацию до начальника полиции, а уже потом выдать документы. Как тебя зовут? Робин. «Что ж, Робин, ты отведешь меня туда, где хранятся эти документы, а сам пойдешь к своему начальнику и сделаешь все, что необходимо. Но документы мне нужны сейчас», — настаиваю я. «При всем уважении, такой доступ есть только у начальника полиции и главы тайной канцелярии. Более в архивы никто не допущен, за исключением тех, кто там работает». «Зови сюда этого начальника», — приказываю я. «Сожалею, но сейчас он находится на выезде и вернется не раньше, чем через три часа», — очкарик говорит правду. «Тогда пошлите за Грегом, пусть он вам все объяснит, если уж вы такие тугодумы». Отрицательно мотаю головой. «Вы хоть читать умеете?» Тут же черным по белому написано «Оказывать содействие». «Что вам еще надо?» «Давайте найдем компромисс», — робко предлагает он. «Я лично соберу все материалы из архивов, они находятся в разных участках. Затем уточню информацию у начальника и лично доставлю их к вам домой, там получится больше полтонны бумаг». «Сколько?» — удивляюсь я. Они хоть в повозку влезут? Мы постараемся, чтобы влезли. В крайнем случае доставим на двух. Продиктуйте, пожалуйста, адрес я запишу. Бюрократы. Бурчу я и рассказываю, как найти мое поместье. Через сколько все будет готово? Думаю, до заката управимся. Ладно, но если к этому времени документов не будет, грожу ему пальцем. Не волнуйтесь, я лично доставлю все, что у нас есть. Заверяет очкарик и с трудом натягивает дежурную улыбку. Здесь мне ловить нечего, а поэтому я уточняю, где Винсент собирался открыть свою контору и направляюсь туда. Этот индивид, судя по всему, решил восстановить разрушенное здание братства. Похвально. А может, дело в экономии средств? А вот то, что мне придется перелопатить тонну макулатуры, это не есть хорошо. Я, конечно, знал, что полицейские ребята дотошные, но чтобы настолько... И радует лишь потенциальная возможность найти зацепки и исключить тех подозреваемых, которых уже проверили. Тем временем я заезжаю в Нижний город и направляюсь к разрушенному мною зданию. Даже и не думал, что буду разъезжать по этой клоаке на своей собственной повозке. И сказать по правде, лучше бы я прошелся пешком. Люди смотрят на меня такими шарами, что аж страшно становится, матерят только в путь. Однако я ценю свое время, и шагать добрый десяток километров меня не прельщает. Да и вряд ли со мной что-то сделают. Ведь, во-первых, я у мамы Супермен, а во-вторых, задержусь всего минут на десять. Этого должно хватить, чтобы расспросить Винсента. А вот и он, вместе со своей бригадой доделывают корпус двухэтажной коморки. все таки круто быть алхимиком, ведь ты можешь сам себе построить дом. Правда, у тебя будет только черновая отделка. Это мне напоминает тех мужичков с Ютуба, которые строили всякие шедевры в джунглях. Главная фантазия и щепотка умения. «Приветствую!» Выхожу из повозки и внимательно осматриваю всех четверых. С Винсентом все понятно, он и правда немного похож на меня, а вот остальные — это прямо-таки цирк Тут тебе и одноглазый полурослик, которому скоро стукнет сотня лет, и высокая девушка с отменной фигурой, но при этом лысая, да еще и с мужским лицом. Скулы и подбородок такие, что засомневаешься, у нее под штанами вареник или шланг. А последний вообще непонятно, то ли мальчик, то ли девочка. Единственное, что ясно, так это его происхождение. Полукровка Серафим, тут к бабке не ходи. «Чем обязаны?» Винсент подходит ко мне, пока остальные продолжают строительство. «Необычная у вас команда собралась, однако. По моему тону понятно, как я к ним отношусь. Друзей не выбирают. Винсент игнорирует мою брезгливость и просто пожимает плечами, будто ничего и не случилось. «Так что вы хотели, Рэй? Я ведь правильно помню?» «Все верно». «Мне тут сообщили, что вы запрашивали документы на кровавого алхимика». «Да, это так», — перебивает Винсент. «И зачем они вам, позвольте узнать?» «Как вы могли заметить, с деньгами у нас туго. Заработать 30 золотых на ровном месте — это ли не выход? С этим вашим кровавым алхимиком мы не знакомы и хотели узнать как можно больше, чтобы была возможность изловить его и заработать хотя бы на мебель», — Признается Винсент. «Мне почему-то кажется, что вы лукавите». Пристально смотрю ему в глаза. Ну зачем мне это? Мы прибыли в ваш город совсем недавно. Не могу понять, врет он или нет. Слишком неоднозначные мимические выражения. Конечно, слава об этом убийце гуляет по королевству. Но лично я думал, что это всего лишь легенда. А вот когда приплыл в Рейвенхолл и узнал, что награда за поимку аж 30 золотых, то перестал верить в сказки. Вот и решил попытать удачу в полицейском участке, раз все равно туда лежала дорога. Хм, звучит правдоподобно. Я до сих пор сомневаюсь. Если вы считаете, что мы как-то причастны к убийствам, то в следующее полнолуние я со своей командой могу провести с вами всю ночь, как бы двусмысленно это ни звучало. Уверяю вас, с нами движет только финансовое нажива. «Тогда у меня к вам есть персональное предложение», — негромко говорю я. «Если вам удастся найти его, то приведите ко мне, но так, чтобы никто не узнал. Если все сделаете, то я дам вам в 10 раз больше». «Триста золотых?» Удивляется Винсент. «Да». «Да за такие деньги мы весь город перевернем. Будьте уверены, что он уже у вас в кармане». Он тянет руку. «Надеюсь на вас». Наигранно выдаю я и пожимаю руку. «Адрес сказать?» «Да, будьте так добры». На лице Винсента появляется радость. «Я оставляю координаты и еду к себе домой». Конечно, не факт, что эти четверо хотят только денег и ничего более, но когда я сказал про 300 монет, они все удивились и, похоже, сперва не поверили. В общем, деньги им точно нужны, а поэтому велик шанс, что они доставят алхимика, если, конечно, найдут первее. Однако у меня будут документы и пятилетний опыт поисков, а поэтому у этой четверки уродцев просто нет шансов. Еще я планирую подключить Грега, ведь его можно исключить из подозреваемых, так как он присутствовал на всех званых ужинах. Это я узнал от милисы спросив между делом. Вообще, мое положение сильно улучшилось, ведь теперь я могу приказывать даже людям Грега, так как номинально стою выше него. Правда, сперва все структуры должны к этому привыкнуть. Но в перспективе я могу наладить тесный контакт с охранниками, которые дежурят на КПП на въезде в верхний город. В первый же день полнолуния я планирую выдать им особые указания по досмотру всех повозок, да и сам буду неподалеку. Если маньяк живет в моем районе, то за три дня я без проблем смогу его вычислить. В крайнем случае на третий день полностью заблокирую въезд и выезд, дабы проверить свою теорию. Но сперва нужно ознакомиться с материалами дела. Думаю, надо подключить и Бена, и Лизу, и тройняшек. Пусть работают, а то меня постоянно дома нет. Расслабились по дикость. Я возвращаюсь в имение, плотно обедаю и иду проверять Фина. Он трудится и мастерит нечто похожее на стойку амортизатора, но, судя по количеству матов, получается не очень. Никто и не говорил, что будет легко. Я обсуждаю с ним некоторые технические моменты, даю пару советов и топаю в соседнее помещение к огоньку. До вечера делать все равно нечего, а поэтому можно заняться тренировкой этого крылатого камушка. Бен насыпает немного овощей по моей команде, я выбираю самую большую морковь и начинаю бегать по воздуху при помощи ступеней от дракона. Мне хочется понять, за счет чего же он все таки летает. Поначалу кажется, что гравитация над ним не властна, ведь всего за один взмах крыльев огонек поднимает свою тушу в воздух, а вторым движением разгоняется километров до 20 в час. Тут явно дело не чисто. Причём амплитуда маханий такая, что он успевает ускориться прежде, чем начнет падать на пол. То есть если бы хоть немного дракон промедлил, то перестал бы висеть в воздухе. И стандартная аэродинамика здесь не помогает, ведь огонек продолжает взлетать даже тогда, когда крылья идут вверх. Со стороны кажется, будто первым взмахом он приказывает гравитации отключиться, а вторым отталкивается от воздуха. Дракон похож на истребитель, которому доступен вертикальный взлет. Я решаю проверить одну теорию и заставляю огонька подняться к потолку, но не менять направление. За один взмах он поднимается метров на 6, а после второго врезается в потолок и не успевает схватить морковку. Из этого можно сделать вывод, что зверь не до конца может контролировать свои движения, а тормозить он вообще не умеет. Я все больше склоняюсь к невидимым реактивным двигателям или даже к механике из игр, где однократное нажатие стрелки вверх поднимает персонажа на фиксированную высоту. Летает огонек и ломает физику читер хренов. Единственное, что мне удается заметить, так это закрытые глаза и глубокие вдохи перед каждым рывком. Дракон будто уходит в себя, чтобы сломать физику. Вообще так поступают все начинающие алхимики, которые только-только научились рисовать простейшие круги, Но вот загвоздка. Огонёк не использует алхимию. Нет, это нечто другое. Может быть, какая-нибудь пресловутая драконья магия. Не верю, что я это говорю, но его колдовства по-другому не назвать. Возможно, здесь есть какое-то логическое объяснение, но пока что мне не удается его найти. Я играю с огоньком до тех пор, пока он не заваливается спать. И даже морковка ему уже не нужна. Видимо, устал, бедняга. Ладно, продолжим завтра. Закат уже скоро, а поэтому я решаю провести время за бутылкой мягкого виски и моего любимого сушеного мяса. Как же хорошо жить, когда ты можешь позволить себе все, что душе угодно. В таком темпе можно и зажраться, но пока что мне до этого далеко. Возможно, через годик-другой перейду на поглощение редких деликатесов, но сейчас меня все устраивает. Сижу я на балконе и попиваю божественный напиток, наслаждаясь закатом, как где-то неподалеку раздается взрыв. Я в одних шортах забегаю на крышу и вижу столб дыма, поднимающийся из леса. Судя по всему, загорелась одна из повозок. Предчувствие у меня плохое, да и идти недалеко, а поэтому я забегаю на высоту десятого этажа и при помощи слайда докатываюсь до места ЧП. На одном из самых опасных поворотов стоит повозка, рядом с ней находится пробитое ограждение. Сюда быстро подтягиваются зеваки, и я не упускаю момента узнать, что же случилось. Внизу, прямо на скалах, лежат детали полицейской повозки, которая не только взорвалась, но и загорелась, как новогодняя елка. Когда я скинул Клавиуса, кристалл электрума уцелел, а тут ему пришел пипец. А самое обидное, что повозка не просто горит так, будто ее дополнительно подожгли. Виной тому куча бумаг, часть из которых летает в воздухе, а другая держится на воде. Сомнений нет. Это та самая повозка, которая должна была привезти мне документы. От охи и ахи окружающих я прыгаю вниз, дабы потушить пожар и разобраться, в чем же дело. Чтобы сохранить хоть немного материалов, я тушу пламя при помощи вакуума. К сожалению, бумага продолжает тлеть даже в безвоздушном пространстве. Тогда мне приходится заморозить все, что хоть немного горит. Тут же обнаруживаются останки водителя, того самого очкарика, который обещал завести документы. Прямо из скал я создаю каменную плиту и поднимаю уцелевшие и замороженные документы наверх, предварительно запечатав их в куб. Почти все бумаги повреждены, но какую-то часть мне удастся восстановить. Я поднимаюсь обратно на дорогу и кладу куб подальше от обрыва. «Кто видел аварию, есть такие?» Громко обращаюсь к небольшой группе зевак. «Я ехал навстречу», — какой-то сердобольный мужик поднимает руку. «Рассказывай, что видел», — подхожу к нему и негромко спрашиваю. На повороте повозка начала крениться и заваливаться на левую сторону. Водитель надавил на тормоз, но его все равно опрокинуло и сбросило с дороги», — рассказывает очевидец. «Несчастный случай?» — уточняю я. «Ну, наверное», — тот пожимает плечами. «Есть какие-то сомнения?» «Просто повозка двигалась слишком медленно, чтобы опрокинуться. Я уже 20 лет за рулем и в таких вещах понимаю». «То есть ей помогли слететь с дороги?» — задаю наводящие вопросы. «Даже не знаю. Я ничего такого не видел». «Всё выглядело примерно вот так?» Создаю мощный поток воздуха и заваливаю ближайшую повозку на два колеса, а затем опускаю обратно. «Ну, в общем-то, да», — мужик кивает. «Благодарю за информацию». Сквозь зубы цежу я. «Нужно доставить куб домой и поговорить с Грегом. Похоже, я слишком рано списал его со счетов. И если это и правда он, то его чувству юмора можно только позавидовать. Нет, но ну это надо же. Использовать мою тактику». Питон хитро выеба.